«Лезете в мой огород, я не лезу в ваш. Все понятно?» «Вполне», — недобрым голосом ответил тот, но достаточно сдержанно, чтобы не повторить участь предшественника. «Я распоряжусь немедленно пустить несколько платформ с хлебом и едой. Думаю, это успокоит люд, да не упадет беда ни к ногам их, ни на плечи их». «Это разумное решение», — ответил я. «Если у вас более нет ко мне вопросов, не смею задерживать. Тело можете забрать». «Он больше не наша проблема», — ответил Бенни. «Пусть убийца гробовщику платит». Глава 33. Тайный ход. Я вернулся в бункер. Ни перста, ни тем более хаша там не было. Спросив систему о продвижениях в программировании червя и получив удовлетворительный ответ, я принял душ и направился в комнату со стойким желанием выспаться. «Глеб», — чуть слышно произнесла система, когда я уже улегся в постель, — «я чувствую активность. Мои датчики засекли содрогание камня и легкий приток воздуха из тех щелей, из которых никогда такого не наблюдалось». «Ты очень умная программа, ты знаешь?» — спросил я, подымаясь. «Где это?» В комнате допроса. Я могу объяснить данные события наличием неизвестных мне пустот, пещер или проходов. Возможно, склоняться нужно именно к последнему варианту. Ну, пойдем, посмотрим, кого там сквозняк несет. Я сидел в темноте, крепко сжимая игломет, направленный в дальнюю стену. Я планировал использовать тайные проходы, над которыми трудятся дроны-шахтеры, но меня не посещала мысль, что такой же ход уже может быть проложен и к моей крепости. Кто хозяин этого прохода, я как раз планировал узнать. «И что дальше?» — спросил я себя шепотом. Этот вопрос меня волновал больше всего. «А какие, собственно, варианты?» «Глобально два. А остаться на планете или покинуть ее при первой возможности?» «Нужно дать себе ответ, что лучше и двигаться в данном направлении. Способы и варианты найдутся». Второй вариант заманчив, у меня есть немного денег, амнистия перед гильдией, и все упирается лишь в получении достойного корыта. Перст, скорее всего, со мной не полетит, а если и полетит, то захочет забрать родню, а таскать гарем из его сестер сомнительное удовольствие. Я преобразовывал свои мысли в шепот, надеясь, что на слух смогу услышать удачные и бредовые идеи, и идей, должен сказать, было множество. А если я решу остаться, что тогда? Кто является центром власти, я не узнал. Вывести главных игроков не представляется возможным. Надежда на гильдию мизерна, хотя эти ребята никогда не упускают возможности заработать. Местные? Вполне возможно. Можно собрать пару сотен дружины. Стена слева от меня, издав короткий и чуть слышный хруст, удалилась внутрь на несколько метров и отъехала в сторону, прервав мои размышления. «Надеюсь, стрелять ты не намерен», — прозвучал голос в темноте. «Я направил в его сторону ствол. Увидеть что-то в этой тьме не представлялось возможным, но я надеялся, что в этом узком тоннеле не промахнусь». И прикажи своей программе включить свет, а то ты смотришь мимо меня. Мне неудобно». «Помощник», — произнес я, — «зажги фонари». Светильники зажглись слабым тусклым светом, позволяя моим глазам приспособиться, после чего разгорелись до приемлемой яркости. — Так что поговорим, — произнес Боргон Толл, выставляя перед собой ладони с растопыренными пальцами сардельками. — Давай, — ответил я, разминая пальцы на рукояти оружия. — Ты же знаешь, что Маготов не так просто пристрелить. — Знаю. «Хорошо. Да, кстати, в этот раз я приоделся. Решил добавить защиты после нашей последней встречи». «Я думаю, сумею тебя удивить», — не теряя самообладания, произнес я, прикидывая, куда лучше целиться в случае опасности. Должен признать, агрессии Магот не проявлял. «Смотри». Он начал вращаться вокруг своей оси. «Я без оружия. Пришел с миром». «Твои руки», — ответил я. «С такими лапами оружие тебе ни к чему». Кхм. Кивнул он, и плавные движения рук разрезали перед ним воздух. «Согласен. Почему ты не ушел? Или не знал, кто идет в гости?» «Догадывался, но мне не хотелось, чтобы ты пил здесь в одиночестве». «А ты крепкий. Ладно, веди законник». Он сидел на кресле и мелкими глотками потягивал коричневое пойло из стакана. Глаза его плавали по стенам, внимательно исследуя каждый скол и царапину. Уронив несколько никому ненужных фраз, получив такие же ненужные ответы, он произнес. «У меня к тебе нет претензий. Ты, думаю, ты не можешь иметь их ко мне. Но то, что я думаю, это одно. А что думаешь ты?» Он протянул ладонь вперед. «Я не создаю проблем тем, кто их не ищет», — спокойно ответил я, прокручивая в руке стакан. «Скажи это о Шаю, Заряну и Фаре. Статистика не в пользу кулаков. Тебе так не показалось?» «Я приложил руку только к судьбе просвещенного». «Не скромничай», — махнул он рукой. «Я, глядя на эту тенденцию, даже остерегался, идти к тебе или нет». «И почему же пришел?» — спросил я, наблюдая, как вооруженный дрон приблизился и застыл в метре от меня. «Какая хитрая у тебя система охраны!» — улыбнулся краснокожий. «Теперь-то я понимаю, для чего ты увел их у меня. Это он, Фару?» Я молча кивнул и, достав искусственную сигару, пустил дым. «Ты спросил, зачем я пришел?» Мне кажется, ты играешь и должен признать, у тебя это выходит куда лучше, чем у меня. Меня боятся за мою природу. Эва человек вынослив, живуч, ест камни и дышит ядовитым глазом. У! -у, -у, -у, -у. Он поднял руку и пошевелил пальцами так, как пугают маленького ребенка. А тебя боятся заслуженно. Ты добился этого страха по праву. Ах да, нападение на тебя и на твоих людей! Я не имею к этому ни малейшего отношения. Думаю, это важно уточнить. Допустим, я опустил крупное кольцо дыма. Так что там насчет игры? Кого я играю, по-твоему? Ладно, слушай. Голос его резко смягчился, а руки перестали жестикулировать и легли на стол. Я всякого дерьма хватанул. Ты даже не представляешь, каково это жить на Моготе. На сотни жизней хватит того количества смертей, которые я видел». «Ужасных смертей, мучительных. Причина не только в суровых условиях планеты. Не забывай, что нам приходится воевать с бывшими владельцами планеты». «Как это относится ко мне?» «Мне кажется, тебе эти игры в князьков и нахрен не сдались. Точно так же, как и мне. Мне не нужно, чтобы предо мной присмыкались. Я не хочу никем управлять. Я не хочу, чтобы мне давали что-то просто так». Я хочу лишь, чтобы нам не мешали жить и не пытались нас поиметь как раб силу. И поэтому ты стал кулаком? Я удивился его откровением. Да, это был самый простой способ получить желаемое. Теперь приходится поддерживать репутацию, которую я заработал в первый год жизни на этой планете. Я этим не горжусь, если что. Я понял, но к чему этот разговор? Спросил я. — Ну, вариантов много, но основные два. Первый — если ты будешь укрепляться среди кулаков как законник или как другая управляющая единица, я хочу, чтобы ты знал, я тебе не враг. Второй — если, если каким-то образом ты решишь упразднить власть кулаков, то ни я, ни тем более мои люди пальцем не пошевелим, чтобы отстаивать прежние устои. — Мне кажется, ты меня переоцениваешь или путаешь с маршалом. Возможно, Возможно – ответил он, допил содержимое стакана и поднялся. Пришли за.